Матера вдова Амелфа Тимофеевна Принимала у них дорогие подарочки, Посылала девушку-чернавушку Потового Силья Буслаева. Прибежала девушка-чернавушка, Сохватала Ваську в обелые руки, Потащила к матушке родимой Притащила Ваську на широкий двор. А и та старуха неразмышлена Посадила в погребы глубокие Молода Василья Буслаевича, Затворяла дверьми железными, Запирала замками булатными, А его дружина хоробрая С теми мужиками новгородскими Дерутся-бьются день до вечера, А и та-та девушка-чернавушка На Волхрику ходила поводу, А взмолится ей тут добрые молодцы. — Гой, еси ты, девушка-чернавушка, Не подай нас у дела уратного, У того часу смертного. И тут девушка-чернавушка Бросала на ведро кленовое, Брала коромысла Кипарисова, Коромыслом тем стала она помахивать, И по тем мужикам новгородским Прибил уж много до смерти. И тут девка запыхала-са, Побежала ко Василью Буслаеву, Срывала замки булатные, отворяла двери железные. Ай, спишь ли, Василий, ли так лежишь? Твою дружину хоробрую, мужики и Всех прибили, переранили, булавами буйной головы пробиваны. А то сна Василий пробуждается. Он выскочил на широкий двор. Не попала палица железная, что попала ему ось тележная. Побежал Василий по нову городу, по тем по широким улицам, стоит тут старец-перегремище, на могучих плечах держит колокол, а весом тот колокол во триста пуд. Кричит тот старец-перегремище: "Астой ты, Васька, не попорхивай, молодой глуздыре не полётой, из Волхова воды не выпити!" В Новеграде людей не выбите, Есть молодцев сопротив тебя. Стоим мы, молодца, не хвастаем. Говорил Василий таково слово. — Ай, гой, еси, старец-пелегремище! Ай, бился я о велик заклад Со мужиками новгородскими, Опричь почестного монастыря. Опричь тебя, старца-пелегремище! В Во Азадор войду, тебя убью. Ударил он старца во колокол, а и то, и то осью тележную качается старец-нешевельница, заглянул он Василий-старца под колоколом, а и во лбе глаз уж нет.